Глава девятая. Ла Абельгнец. Я сделал очередные два шага в сторону. Проклятый дождь, из-за которого я вынужден был потихоньку смещаться вдоль стены, вместо того, чтобы спокойно ожидать нужного времени, стоя на одном месте, шёл уже вторые сутки. Типичная погода для середины декабря. Что, впрочем, меня ни в коей мере не утешало — Необходимость сидеть по полчаса где-нибудь в тени, укрываясь за клятьем хамелеона, и так никогда не входила в список моих любимых занятий. Чего уж говорить про ту же самую необходимость, но усложнённую постоянным медленным передвижением с места на место. А всё потому, что остановись я хотя бы на несколько минут, и оставшись после моего ухода пятачок сухого пространства сможет насторожить случайного наблюдателя. Но самое неприятное, что я же и виноват в текущей проблеме. Сначала уговорил одного из иллюзионистов Академии дать мне несколько уроков. Затем, убедившись, что понимаю не больше половины его объяснений, пристал к Мелли с просьбой подтянуть меня в теории магии. И, как следствие, затянул с изучением планов Дворца до зимы, вместе с началом которой пришли почти непрерывные дожди. Вот и топчу сейчас взад вперёд на пятиметровом пятачке, стараясь не высовываться из тени, отбрасываемой дворцовой стеной, и выжидая подходящего момента для дальнейшего продвижения. Хотя грех жаловаться, пройти сквозь внешние защитные слои получилось значительно проще, чем казалось в начале. Дом Весов имел собственный небольшой воздушный порт, который, мало того, что примыкал к дворцовому комплексу, так ещё и использовал складские помещения последнего для хранения самых разных товаров. Планировка, в принципе, вполне разумная, с учётом того, что летний дворец не просто дом для отдыха одной конкретной семьи, а база дома торговцев в одной из четырёх имперских столиц. Однако у такой планировки есть и отрицательные стороны, а именно невозможность перекрыть проходы, которыми доставляются грузы, стабильными охранными заклятиями. Вместо них различные чары опутывали внешние стены порта и складов, а заодно усеивали практически всю поверхность земли метров за 20 до этих стен. Единственные исключения составляли круглосуточно освещаемые и находящиеся под постоянным наблюдением дорожки. Вполне естественно, что время от времени столь большую и сложную охранную паутину что-то тревожило: пролетающая птица, оступившийся работник, просто струи дождя, вбиваемые в землю мощным потоком ветра. Раздражителей хватало, потому умная система игнорировала некоторые из них. Я 2 недели крутился вокруг дворца, наблюдая, прежде чем рискнул воспользоваться полученными знаниями и перебрался через стену на территорию воздушного порта. Успешно. К сожалению, заклятия, покрывающие землю на подступах к складам, несколько отличались. Так что пришлось сделать ещё несколько вылазок. Сегодня была моя шестая попытка проникновения во дворец, и на этот раз я всё же добрался до помещений. Моё тело, контролируемое Дианой, проскользнуло внутрь широкого коридора на расстоянии какой-то пары метров от охранника. Его лёгкий доспех, может и являлся неплохой защитой, но входящий в комплект и носимый в обязательном порядке шлем значительно сужал линию обзора. К тому же, скучающий страж явно не собирался поднимать голову вверх, где мы и проползли, цепляясь за потолок при помощи специальных чар. К счастью, охранная система складов не была настроена реагировать на любые проявления магии. Благодаря тому, что я заблокировал датчик движения, спящее заклятие наблюдения так и не проснулось, и несколько минут спустя я уже стоял посреди складского комплекса. Коридоры, коридоры и ещё раз коридоры. Некоторые даже тянца под наклоном, позволяя попадать с этажа на этаж минуя лестницы. Всё для удобства перемещения грузов и запутывания вероятного противника. Ну и куда дальше? Нет, план дворца я помнил прекрасно, вот только сейчас мне предстояло выбрать одно из пяти мест, намеченных для дальнейшего проникновения, и выбрать с умом, так как нынешней ночью шастать туда-сюда, проводя наблюдения и ставя эксперименты, не удастся. Как минимум, потому что для попадания на склад потребовалось почти 2 часа, и столько же нужно зарезервировать на дорогу обратно. Приняв решение, я двинулся к верхним этажам, поближе к действительно интересным целям. За последние полгода мы с Дианой довольно неплохо освоили совместные действия, так что она управляла телом, двигаясь с короткими перебежками из тени в тень, а я выискивал взглядом нити магии. Впрочем, мог бы особенно не стараться, обойдясь обычным колдовским зрением. Несколько наблюдательных заклятий. Вот и всё, что нам попалось по дороге, если не считать людей, конечно. Несмотря на ночное время, служащие упорно трудились, перенося мешки, ящики и коробки разнообразных размеров. Мы заметили человек 20 лишь только за время движения по запутанным коридорам, и ещё почти столько же, пока я разбирался с трёхслойным сигнальным барьером. условно отделяющим действительно дворцовые склады от остальных ещё 200 м запутанных проходов, один лестничный пролёт, и мы в жилой части. Как-то слишком легко. Именно мысль об избыточной лёгкости и заставила меня крайне осторожно выглянуть из своего окутанного тенями коридора в соседний, буквально залитый светом. Типичная дворцовая архитектура, ниши Портьеры, ковровая дорожка. Есть где спрятаться на первый взгляд. А вот на второй, на дальней стене расположился какой-то плохо различимый узор, очень похожий на некую разновидность заклятия наблюдения. А сам коридор пересекала около полутора десятков сигнальных нитей, протянутых на разной высоте и под разными углами. Узоры чар, к которым крепились нити, были простенькими, Так что физическое тело почти наверняка минует их, не заставляя срабатывать. А вот маломальски приличное заклятие вызовет обрыв просто при приближении из-за банальной утечки силы. Сама по себе такая сигнализация практически бесполезна, но вот в сочетании с глазом она становилась серьёзным препятствием. Отключить наблюдение дистанционно, не затронув хотя бы одну нить, практически невозможно. Проблема Я осторожно убрался обратно. Вроде бы небольшую часть моей головы, да ещё замаскированную хамелеоном, заметить не должны. Попробовать пройти в другом месте? Не получится, прервал мои размышления голос Дианы. Даже если удастся чуть продвинуться, то рано или поздно мы натолкнёмся на такой же коридор. Это ведь не секретный путь к покоям императора, а обычный контролируемый проход. Я что, уже начал говорить вслух? Крайне неприятное открытие. Нет, но ты раз за три посмотрел в обратном направлении, так что проследить ход твоих мыслей не составило труда. Если не можешь справиться с тем, что обнаружил, то нам лучше отступить, а не бродить по дворцу в поисках лёгкой дороги. Я вздохнул, внутренне соглашаясь с подругой. Подавил желание снова выглянуть в освещённый проход и принялся лихорадочно размышлять. Теоретически Можно было укрыть себя иллюзией и подобраться поближе к сигнальным линиям, но только теоретически. Черы наблюдения воспринимают изображение совсем не так, как человеческие глаза, и обычную иллюзию различают на раз, воспринимая её как некий мутный образ, пронизанный слабыми световыми бликами. Да и нарисовать точное изображение коридора мне не под силу. Я всё-таки не художник. Подползти, маскируясь хамелеоном, Тоже не вариант. Все-таки не заметить на стене или полу горб размером с человека довольно проблематично. Оставался последний вариант. Работать дистанционно. Представьте, что из вашей руки вытягивается тонкая извивающаяся нить. Она колеблется в воздухе, покачиваясь под слабым дуновением ветерка, и надо попасть кончиком этой нити в участок стены размером 2 на 2 сантиметра. Ещё надо учесть, что цель плохо различима из-за того, что коридор слишком ярко освещён, да ещё и находится на той же стене, вдоль которой вы смотрите. Нетривиальная задачка. Но мне удалось её выполнить. Дважды я дотянулся до края одной из сигнальных нитей, усилил крепление к стене, затем её саму, а потом и место стыка с другой стеной. Затем повторил операцию ещё с одной. На всё про всё ушло больше 2 часов. Трижды за прошедшее время Диана прерывала мою работу, заставляя прятаться. Раз мне, кажется, получилось различить далёкое эхо чьих-то шагов, а вот какие причины были в оставшихся двух случаях, даже не понял. Наблюдающее заклятие я отключать не стал, зациклив вместо этого один из его контуров и составив передавать последнее полученное изображение. Всё-таки конструкция чер для меня новая. Вдруг изображение не запоминается, а передаётся какому-нибудь специальному охраннику. Пусть уж лучше он и дальше на пустой коридор любуется. Потратил я почти четверть запаса сил, в основном потому, что попал точно в цель только с пятой попытки. Метание не предназначенного для атаки заклятия в чётко определённое место другого достаточно сложное занятие. В процессе меня осенило, почему все преграды проходят с такой относительной лёгкостью. Проектировщикам защитной системы просто не было нужды возводить чудовищные бастионы, перекрывая все возможные направления. Те ловушки, с которыми мне пришлось столкнуться, были ориентированы на отлов специалистов среднего уровня и замедление прочих. Результат на лицо. Полночь и прошло, а я всё ещё в районе подсобных помещений. Такими темпами даже до гостевых покоев ни в какие разумные сроки не добраться, не говоря уж про императорские. Однако отступать еще было рано. У меня имелся в запасе почти час времени и стоило потратить его с пользой. Осмотрев ближайшие проходы и не найдя никакой почвы для возможной диверсии, я направился к лестнице. На отключение сигнального заклятия при выходе с этажа много времени не требовалось, минут пять. Но мне не дали и их. Кто-то спускался сверху, так что пришлось отступить немного назад, укрывшись за углом. Любопытство пересилило осторожность, заставив меня выглянуть и смотреть, как в поле зрения появляются сначала ноги идущего, затем пояс, руки. Я спрятался прежде, чем смог разглядеть лицо, но увиденного оказалось более чем достаточно. Капитанские нашивки на рукаве, а над ними знак Ливи сын на фоне щита и венчающая их золотая корона. Глава службы безопасности дворца. Абель, отдай контроль над телом, демоны тебя заберут, прошептала Диана. Он идёт в нашу сторону. Я быстро отстранился от управления телом. Что происходит? Меня заметили или он просто решил проверить какой-то подозрительный сигнал? Да нет. Чушь. Глава службы безопасности таким не занимается. Сида бы просто послали кого-нибудь из охраны, в крайнем случае вместе с магом. Но что тогда он здесь забыл? Диана успела проскочить коридоры и завернуть за следующий угол меньше, чем за секунду. А я в очередной раз порадовался, что она умеет передвигаться быстро и одновременно бесшумно, потому что совмещение плаща тишины с хамелеоном мне упорно не давалось. Второй коридор промелькнул перед глазами так же быстро, как и первый. А третий уже был нащей целью. Вернее не он, а одна из двух ниш в стене, завешенных тяжёлыми портьерами. Мы буквально влетели в нишу, и я едва успел вовремя перехватить управление собственным телом, отшатываясь обратно. По поверхности стены расползлась сигнальная паутина, чуть не вляпался. Абель, ты торчишь наружу, невозмутимо прокомментировала Диана. А те люди приближаются. Люди? Вопрос возник в моём сознании абсолютно непроизвольно. Их там двое, пояснила подруга, не стой столбом. Я шагнул в нишу, старательно пытаясь не коснуться поверхности стены. Теперь оставалось надеяться, что меня не заметят. Все же партиёра могла калыхнуться, несмотря на толщину ткани. И как следствие, не такой уж маленький вес. Да и сапоги из-под неё торчали, перекрашенные благодаря хамелеону в цвет стены, но всё же Один внимательный взгляд, и меня заметят. Из дворца придётся прорываться с боем, а это уже само по себе катастрофа. Негромкие голоса приблизились и, не задержавшись, проследовали мимо. Подождав, пока они удалятся ещё немного, я попробовал чуть сдвинуть толстую ткань и взглянуть вслед удаляющимся людям. Один из двух человек шёл полуобернувшись, внимательно слушая, что говорил второй. Его профиль в точности соответствовал портрету, показанным Соколом. Никаких сомнений. Это был Эбенезер Фрост. Штефан Цванк, курсант. Очередной патруль отошёл достаточно далеко, чтобы ночная темнота и пелена дождя полностью скрыла его от глаз Штефана. Даже свет фонаря, который нёс один из стражи порядка, перестал различаться. Жаль. Наблюдать за движущимся огоньком было гораздо приятнее, чем просто сидеть во мраке и мокнуть. Но почему шеф ов последнее время тянет на приключения исключительно по ночам и в плохую погоду? Причём на такие приключения, где без подстраховки совсем никак. Чтобы курсант Цванг просто не смог в это время сидеть дома и потягивать вино из высокого бокала или хотя бы просто спать и видеть десятый сон. Ветер усилился и сменил направление, наровзя забросить хоть несколько капель под край нависающего над глазами капюшона. Стефан рефлекторно вытер лицо ладонью, только ещё больше намок и поморщился. Пришло пора перебираться на другой край крыши. И почему в Селиане такая мода на двускатные крыши? Нет бы делать их плоскими, как поступают в некоторых других городах. Курсант встал на четвеньки и стал карабкаться по мокрой черепице. Достигнув верха, он перелез через конёк и принялся спускаться. Кусок черепицы качнулся под ступнёй, уходя куда-то в сторону. Штефен попытался ухватиться руками, но пальцы соскользнули с мокрой керамики. Курсант скатился вниз. Ноги ударились о жёлоб для стока воды и преодолели его, не остановив, а лишь замедлив падение. Однако этого хватило. Цванку успел вцепиться в сток и повис на нём. Проклятый чтобы он ещё хоть раз в жизни забрался на что-то выше одноэтажного дома. Выровняв дыхание, Штефан попытался перехватиться поудобнее и начал подтягиваться. Пальцы скользили. Внезапно в проулок проник свет фонаря. Кто здесь? раздался чьё-то громкий голос. Какого демона? Предыдущий патруль убрался всего несколько минут назад. «Сейчас здесь не должно быть ни одного придурка, размахивающего светильником и имеющего право задавать неудобные вопросы». «Да брось, никого там нет!» — послышался еще один голос. «Я совершенно точно слышал какой-то шум!» Излишне бдительный страж порядка зашел в проулок, стал светлее. Штефан поджал ноги. Больше он ничего не мог сделать, опасаясь сорваться. Что-то коснулось его руки... Звонок едва не заорал, но вовремя захлопнул распахнувшийся было рот. "Замри", шипнул сверху такой знакомый голос. Патрульный внизу ещё немного потоптался, покрутив головой и фонарём, но в голосе поторапливающего его напарника прибавилось раздражения, и инициативный служака ушёл. Свет погас. Облегчённо вздохнув, Стефан снова попытался подтянуться. Выходило плохо, руки ослабели и дрожали. Да и истекающая по желобу вода мешала ухватиться получше. Ну, что ты болтаешься? Лезь давай, раздражённо прошипел голос, и в воротник Цванга вцепилась крепкая женская ручка. Совместный рывок и верхняя половина тела курсанта оказалась на крыше. Он ещё немного поизвивался, втягивая ноги и блаженно растянулся на твёрдой ребристой поверхности. Передохнув секунд 5, Штефан всё-таки приподнял голову, решив начать вставать, и не удержался от понимающего хмыканья. Находящиеся прямо перед его глазами руки буквально сливались с узором черепицы. "Какого демона ты тут вытворял?" гневно вопросила нависающая над ним Рикка. Видимо, она решила, что Цванк достаточно отошёл, чтобы воспринимать её речь. На водостоке висел Ничего умнее в голову Штефана так вот сразу не пришло. Это я заметила. Голос девушки буквально сочился ядом. Меня больше интересует, зачем тебя туда понесло? Ты что, напиться успел, что на ногах не стоишь? Хороша поддержка. Если бы из-за тебя патруль поднял переполох и сорвал план господина, знаешь, что я бы с тобой сделала? Не, не знаю. Огрызаться в ответ курсанту что-то не хотелось. Но, кстати, Разве ты не должна находиться в совсем другом месте, чтобы великий план Абеля не сорвался? Я заметила патруль, который слишком сильно выбивался из графика, шедший, между прочим, в сторону единственного разглядея в нашей команде. Вот и решила проверить, а сейчас возвращаюсь на место. Рикка развернулась к Цвангу спиной. Понятно. Если в следующий раз ты захочешь, чтобы я оставила тебя болтаться на высоте нескольких метров над землёй в одиночестве, Говори сразу, бросила девушка, не оборачиваясь. Стефан некоторое время смотрел на её удаляющуюся спину, потом пожал плечами, потом сплюнул и хлопнул себя ладонью по лбу. Я, кажется, слишком умным стал, пробормотал он. Ещё немного с шефом пообщаюсь и буду ещё умнее. А заодно точно так же, как он, разучусь понимать очевидное. Алло? Абель Гнец. Подождав, пока глава службы безопасности дворца вместе с сопровождающим скрыются за поворотом, я выбрался из ниши. Вот он, мой шанс получить от сегодняшней вылазки хоть что-то. Всё равно за оставшееся время даже на другой этаж проникнуть не удастся. Достав из нагрудного кармана две зачарованных иглы для забора крови, я двинулся следом за мужчинами. По пути, правда, пришлось немного задержаться, отменяя действия своих заклятий и возвращая сигнальную систему злополучного ярко освещенного коридора в первоначальное состояние. Вроде всего минуту потратил, а Фроста со спутником едва не потерял. Хорошо ещё, что форменные сапоги у сотрудников службы безопасности с набойками на каблуках, а полы в складском комплексе преимущественно бетонные. Не знаю, что этим двоим понадобилось на складах, Но именно туда они и направились. К счастью, недалеко, а то преследователь из меня, честно говоря, никакой. Но на такой короткой дистанции мне удалось, оставаясь незамеченным, спокойно проследить их до какой-то невзрачной двери, за которой безопасники и скрылись. Две минуты я наблюдал за дверью из-за поворота, а потом рискнул приблизиться. Некоторые из расположенных здесь помещений занимали огромные площади и имели несколько выходов. Не хотелось бы потерять преследуемых только потому, что они захотели таким экзотическим способом срезать путь. Сделав несколько быстрых скользящих шагов, я приложил ухо к двери, и тут она начала открываться. Потолок, только и успел мысленно выпалить я, отдавая власть над телом Диани. Какое-то непонятное движение, толчок ногами, перед глазами мелькнули цементные швы, скрепляющие каменную кладку, мгновение И я уже смотрю на выходящего из дверей человека сверху вниз, держась за потолок руками и ногами. Везёт мне сегодня. Заклятие липучки я так и не деактивировал, хотя и подумывал сделать это в целях экономии энергии. Может, ты всё же оставишь управление мне, а сам просто будешь говорить, куда двигаться? проворчала Диана. А то попадёмся ветра на или поздно. Хорошо. Следовало признать, её предложение было более чем здравым. Вышедший из помещения человек оказался сопровождающим Фроста. Он встал возле двери и, заложив руки за спину, уставился на противоположную стену, явно нацеливаясь на ожидание. Мы переползли по потолку, чтобы оказаться у него прямо над головой, и тоже замерли. Медленно потянулись минуты. Наконец дверь снова открылась, выпуская главу службы безопасности дворца, На самом деле Фрост отсутствовал недолго, не более четверти часа, но мне уже пора было возвращаться, и потому я начал нервничать. «Бездари!» — презрительно бросил Эбенезер, ни к кому конкретно не обращаясь. «Пока считали угрозы бандитов пустыми, еще держались, а стоило столкнуться с первой кровью, начали трястись от страха. Какого демона, — спрашивается, — они принесли труп сюда, почему не в городской морг?» Последние вопросы, судя по всему, были риторическими. Труб столкновение я был заинтригован. Хотя я в основном деле тоже не забывал, брошенные иглы вонзились безопаснику в основание шеи. Возможно, они хотели предоставить вам как можно большую полноту принятия решений, попытался вставить слово сопровождающий Фроста. На начальника он старался не смотреть. Вдруг вы захотели бы сохранить в секрете факт смерти одного из сотрудников? Каретины, прямо не службы безопасности летнего дворца, а мелкая банда. Какая к дьяволам секретность, если семь сотрудников низшего ранга уже в курсе дела? Интеллектуалы проклятые. Мне что? Надо сменить весь состав службы безопасности, чтобы люди начали думать об общем деле, а не о подсиживании друг друга. Фрост поднял руку, И потёр то место на шее, из которого всего 2 секунды назад ещё торчали мои иглы. Он что-то почувствовал. Не может быть. Паралич нервных окончаний и онемение тканей в пространстве размером в кубический сантиметр достаточно незаметно. А у Эбинезера вторая ступень боевых искусств. Ему до постоянного контроля тела ещё расти и расти. Глава службы безопасности покрутил головой, то ли разминая шею, То ли рассматривая коридор под разными углами, я внутренне съежился. Очень хотелось зажмурить глаза, но перехватывать ради этого контроль над телом самоубийства. Идиоты, наконец пробурчал Фрост. Пошли отсюда. Я хочу провести остаток ночи в постели. Доклад мне подготовить к 12. И они ушли, даже ни разу не оглянувшись. Так что Диана совершенно зря так быстро отползала по потолку в прямо противоположном направлении. На выход, мысленно произнёс я. Угу, проворчал Диана. Да прекрати ты цепляться за тело. Меня колотила нервная дрожь. Я буквально трясся, осознав, как близко от провала находился. И эта дрожь заставляла рефлекторно перехватывать контроль. Пришлось заблокировать часть эмоций. К демонам Не хочу ничего знать ни о каком мёртвом сотруднике, не хочу ничего знать о проблемах в ведомстве Фроста. Я совершил сегодня столько ошибок, что ухожу в тишине только чудом. Мне повезло тогда в ниши не коснуться стены. Повезло, что никто из двух мужчин так и не глянул вверх. И только сейчас меня озарило. Заклятье наблюдения в том коридоре. Оно покажет Фроста, возвращающегося со склада, но не покажет идущего туда. Конечно, таких заклятий во дворце множество, и скорее всего, никто не обратит внимания на мелкое несоответствие, но если вдруг Рикка была полностью права, не с моим опытом соваться в столь защищённые места. Придётся подумать, где, кроме дворца, я смогу в случае нужды нанести удар императорской семье. Хорошо подумать и не забыть принести девушке извинения за то, что был излишне самоуверенным и игнорировал её предупреждения. Микаэла Зират, горничная. Дождь, моросивший практически всю ночь, закончился. Неспешаще показываться из-за края горизонта солнце окрасило блестящие от воды крыши домов в жёлтые и красные тона. Металлические флюгеры блестели так сильно, словно сами являлись источниками радостного утреннего сияния. Девушка скинула туфли, оставив их в карете, закатала штанины до колен. И выпрыгнула босыми ногами прямо в середину лужи, подняв целый фонтан брызг. И закружилась на месте, тихонько смеясь от счастья. Холодная вода бодрила даже лучше свежего ветра. Микаэла решила размяться, пробежавшись по дворам. Она слишком засиделась за целую ночь ожидания. И вообще, скучать таким прекрасным утром преступление. Девушка была абсолютно уверена, что заметит господина Абеля до того, как он доберётся до кареты, а значит, ничего страшного в её пятиминутной отлучке не будет. Рыжая заплясала по двору, то перепрыгивая лужи, то пробегая прямо по ним. Она выскочила в соседний двор, перемахнула низенький полутораметровый заборчик, закрутив в воздухе сальто, фыркнула на забавно зашипевшую на неё кошку и снова понеслась дальше. Круг по соседним дворам девушка завершила минут за 4. Затем повторила забег по маршруту, на этот раз на скорость. И наконец, счастливо улыбаясь, пошла по этому пути снова. Теперь уже не спеша и внимательно поглядывая по сторонам. Господин Абель ведь не хотел, чтобы они привлекали внимание, а значит, надо позаботиться о свидетелях её присутствия. Например, утащить с собой ту кошку Девушка шла неспешно, выплеснув накопившуюся нервную энергию и вдыхала полной грудью утреннюю свежесть. Вдруг что-то заставило её остановиться. Мика принюхалась. Запах. Человеческий запах. Не свежий, но и не особенно старый. А самое главное, этот запах был ей чем-то знаком. Она явно встречала его, причём не очень давно. Вот только никак не могла вспомнить... «Где?» Рыжая нахмурилась. Кто-то, с кем она уже сталкивалась, но не была хорошо знакома, находился довольно недалеко от неё этой ночью. «Подозрительно». Девушка несколько секунд обдумывала идею о превращении, но отказалась от неё. «Такого скрытного человека после дождя и в звероформе будет сложно выследить, а ей надо господина встречать». Настроение упало. Оно ещё не совсем испортилось, но былой радости уже не было. Впрочем, Мика не умела долго грустить. Она вернулась в карету и до самого появления Абеля подкидывала и ловила монетку, гадая, говорить ему о своих подозрениях или не спешить. Гнец появился вместе с рижкой, и тот и другая выглядели настолько мрачно, что Мика сразу поняла, говорить она ни о чём не будет. По крайней мере, пока не почувствует след того человека ещё раз Здравствуй, отец, Пауль Динова перешагнул порог кабинета. Здравствуй, сын, Рональд позволил себе лёгкую приветственную улыбку. Он оглядел наследника с ног до головы и остановил свой взгляд на запалённых сапогах последнего, прямо с дороги. Да, решил сначала рассказать тебе новости, а потом уже отправляться отдыхать. Я хотел устроить себе завтра выходной. Ты ведь не против? Нет, ты достаточно много работаешь в последнее время, так что заслужил. Рональд гордился своим наследником и его последними достижениями, но пост главы семьи требовал сдерживаться в проявлении эмоций. Ну и хорошо. Я только что из Селиана. Сегодня мне удалось не только увидеться с Соколом, но и побеседовать. Только не говори мне, что Гнешк раньше отказывал тебе в разговоре. Он не отказывал. Но, например, вчера мне удалось лишь узнать его мнение о погоде и растущих ценах на цветы, прежде чем Леклас срочно захотел со мной увидеться. Долго они тебя так гоняли? 3 дня, вернее, 2, так как сегодня разговор уже был более серьёзным. Считая это признанием, старик Калас хотел знать, можно ли с тобой иметь дело. Причём именно с тобой как с наследником Денова, а не как с моим представителем. Девич, понимаешь разницу? Понимаю, разумеется. Вот только я до сих пор не уверен, что они приняли положительное решение. Уж больно разговор получился не конкретный, одни намеки. У Соколова вообще странная манера вести беседу. В паульном мгновении замолчал, подбирая подходящие слова. Словно один обычный горожанин разговаривает с другим. Он может неожиданно поинтересоваться ценами на фрукты или похвастаться подаренной сотрудниками чашкой. странный. Вот лучшее описание этого человека. Именно так, Рональд кивнул. С ним мало кто может долго общаться, за исключением старика Каласа. Но собрания совета дома он в балаган на моей памяти не превращал ещё ни разу. Так о чём вы с ним говорили? В первую очередь, о недоразумениях между нашими людьми и местными. У меня сложилось впечатление, что Сокол никак не замешан в возникновении конфликта. Но само противостояние его вполне устраивает. Во всяком случае помогать нам он отказался. Вернее, не так. Он отказался помогать нам с примирением, зато намекнул, что если у нас есть лишние люди, то он готов предложить несколько вариантов. То есть Сокол знает про наши трения с Реваном. Или так, или он тонко намекает, что наша активность вокруг Гнеца ему слишком надоела. Ладно. Пока оставим как есть. Конфликт с преступными элементами Селиана, в который ввязался Реван, для семьи не смертелен. Или, если на то пошло, с агентами гнецов, которые под преступную группировку маскируются. Считаешь, что если это люди Ревана, то они не важны для семьи? Я считаю, что сохранение четверти разведывательной сети для семьи важнее, чем один или два оперативника, которые могут погибнуть в мелком конфликте. Ревана, пока рано убирать сын. Ещё пару месяцев. Как скажешь, отец. Ладно, оставим эту тему. Поговорим о чём-нибудь другом. Например, о молодом гнетце. Что можешь сказать? На днях я с ним не встречался, так что моё мнение не изменилось со времени прошлого визита в летнюю столицу. Умён, но рассеян. Если бы не отношение к нему Кристины, то я бы до сих пор не воспринимал его всерьёз. Что-то в нём есть, раз сестрёнка так старается. Но что именно? Мне непонятно. Думаешь, это не детская влюблённость? Длающаяся уже второй год? Вряд ли. Сестрёнке, конечно, только 16, но она не настолько глупа, чтобы так стараться ради бездарности. Э, что насчёт истории с Кристофером? Я всё же полагаю, что информацию Абелю предоставил Сокол. Не зря он так печётся о его безопасности. Вероятно, Калас имеет гораздо больше связи с гнетцами, чем нам известно. Недостаточно хорошо, сын, хотя и неплохом. Ты вполне прилично разбираешься в людях и причинах их поступков, но вот с молодым гнетцом у тебя промашка вышло. А такие, как он, самые опасные. Что я упустил, отец? Всё? Ты посмотрел на глуповатое выражение его лица и сразу забыл, как он вел переговоры, сидя в этом самом кабинете. Абель – цепкий мальчик, а то, что он умеет изображать простачка, делает его только опаснее. Я приму это к сведению. Прими. Тебе надо быстро развиваться, сын. Еще год назад я был абсолютно уверен, что следующим главнокомандующим будешь ты. Но сейчас ситуация изменилась. Наследник Александру вовсе не так прост, как казалось. Кроме того, ему благоволит Сокол. За трон главы дома всё же придётся побороться. Всё настолько усложнилось? Да, настолько. Я даже рассматривал вариант их брака с Кристиной. Зачем? Упрочнить наши связи с гнетцами ещё больше, пообещать Абелю помощь в продвижении его на пост главнокомандующего после твоей отставки. Такое чередование главенства над домом меня вполне бы устроило. Пусть это и не абсолютная победа, о которой так мечтали многие поколения нашей семьи,